Глава 17. Живая история. Херсонес – одно из самых уникальных мест на Земле. Ну, прежде всего, возраст этого древнего человеческого поселения – две с половиной тысячи лет – это серьезный срок. Причем около двух тысяч из них город реально процветал, и только пару последних веков лежит в руинах. Колоритно так лежит, живописно. Копаться в глубинах исторических коллизий Херсонеса – это значит обеспечить себя головокружительно увлекательным занятием, на которое без преувеличения можно потратить всю жизнь без остатка. Сами посудите. Древнегреческий полис, словно наконечник боевого копья, выдвинут почти в центр Черного моря. И такая же боевая судьба. Скифы, гунны, хазары, печенеги – все норовили его разграбить и разрушить. А город на протяжении всей своей истории существования отбивался, как мог, от любителей поживиться чужими богатствами. К тем лихим парням можно добавить и нас, русичей. Солнышко наше красное, любимый и незабвенный князь Владимир, прежде чем принять христианство в Херсонесе, сначала его осадил по всем правилам военного искусства. Через несколько месяцев, соответственно, захватил, а потом, как водится, и разграбил еще до кучи. Это уже только опосля будущий святой проникся благоговением и заставил местных священников, или все же вежливо попросил, покрестить его и всю его бравую дружину, ибо тенденция была, хочется произнести, модная, но, скажу, политически актуальная. Правда же, интересно? Страдал потом Херсонеса от турок и от монголов и от генуэзцев, но добили его, вы не поверите, литовцы. Во времена Дмитрия Донского окончательно добили. Представляете, шустрые по тем временам Прибалты добрались аж до этих благословенных мест. Еще лет тридцать оставшиеся в живых жители как-то пытались прозибать в полуразрушенных хибарах, но появившиеся в этих краях ордынцы окончательно смели остатки города с лица земли. Добили дряхлеющий и ослабевший мегаполис. Древнее копье было сломано навсегда. До появления на этих скалистых берегах через четыре сотни лет гладкоствольных ружей с русскими штыками. Тогда и родился мой город. Такой же боевой и гордый, как и его почтенный предок, потому что за какие-то двести лет он дважды бился насмерть с врагом и дважды был зверски разрушен. Можно сказать, остервенело и неистово до основания. А потом дважды возрождался из руин, как птица-феникс из пепла, назло врагам и ненавистникам. Становился еще прекраснее и ярче, а один раз он был... Предан своими неблагодарными потомками и отдан в другую страну. Потом все же вернулся, но это уже другая история, которая для меня пока в будущем. Или в прошлом, смотря как судить. Главное, что победа все равно осталась за справедливостью, что в нашей человеческой истории очень большая редкость. Ладно, я отвлекся. Просто люблю это место до да удури. Скажу больше, искренне считаю, что Херсонес незаслуженно обделен вниманием широкой публики. Слыхали-то о нем все, но вот что это величайший исторический памятник всех времен и народов принимают немногие. И изучают его, на мой взгляд, недостаточно широко. Хотя, гляжу, раскопки-то здесь еще продолжаются. Два объекта работ можно увидеть с лету. Каменные руины облепленные словно муравьями, полуголыми археологами. Четко видно, кто из этих пережаренных на солнце полудикарей является ученым-специалистом, а кто так себе, подсобным рабочим. Вторая категория тоже неоднородна. Большая часть из нее молодежь школьно-студенческого возраста с горящими глазами и неуклюжими руками. Наверняка работают бесплатно, на энтузиазме. Но есть копатели и повзрослее, и половчее, будем справедливы. Платят здесь, конечно, гроши, но определенная прослойка рабочего класса в период развитого социализма наловчилась довольствоваться и малым. Синяки, например, или неформалы, типа хиппи. Смотри, Полина, как с древнейшей истории срывают покровы веков. Не без пафоса изрек я. Можешь считать, что я снова умничаю, но это место меня реально плющит. Плющит? Красиво сказано. Тебе понравилось? А то... Вот так и рождается молодежный сленг из случайных проблесков экспромта. Надо сказать, что в эти времена тут никого еще не плющит. Пока. И даже не колбасит. Сейчас модно говорить «прёт», «штырит» и «валит». Можно сказать «фигачит». А если из «хреначит» убрать «р» и вставить ее вместо «н», будет вообще круто. О, пардон, не круто, а клёво, ништяк, кайфово. Или последняя мода – завально. А «привал», если перенести ударение на первый слог, из туристического места отдыха превращается в нехорошего человека. «Эй, ты, привал, завально тебя здесь штырит!» Мне, кстати, эти филологические тонкости постоянно приходится м -м, коррелировать, что ли, с поправкой на эпоху. А этой малой ничего понравилось даже. Давай поближе к этим кротам коричневым подберемся? Лучше купаться пойдем, вон туда, под колокол. Пойдем, пойдем, чуть позже. Я же говорил, у меня дела здесь. Потерпи немного, Полинка... Полина. Да ладно, называй Полинкой, если нравится. Мычать не буду. Окей, Полинка, вот здесь тормозни. Блин, тоже кажется не по времени словечко. Давай-ка на эту стеночку заберемся, повыше будет. Руку давай. Я сама. Здесь по всему городищу тянутся эти невысокие стенки из бутового камня, остатки древних домов-поместий. Кое-где сверху заметны следы относительно свежего цементно-песчанного раствора. Стены крепили с первых дней раскопок, то есть еще до революции. Мазали аккуратно и деликатно, чтобы не навредить аутентичности древних построек и чтобы снизу не было видно. Только ведь мы детвора, где угодно влезаем. Осторожно, тут окно раньше было. Я здесь не перепрыгну, как ты. Смотри, вон там можно обойти. Я тебе сейчас навстречу пойду. Правда, клевый лабиринт получается. Отстой. Эй, тут снова дырка. Все, я слезаю. Отстой, словечко не из этой эпохи. Наблатыкалась уже. Смотришь ты, схватывает все на лету. Лучше бы она чему хорошему у меня поучилась. Подожди, я помогу. Я сама. Да высоко здесь. Но если хочешь костями брякнуть... Ой, упаду сейчас. Чего стоишь? Говорил же, прыгай давай, держу. Точно держишь? А ты проверь. Зачем я ее с собой потащил? Мне всего-то и нужно было тихонько подобраться к археологам и понаблюдать за рабочими. Глядишь, кто подозрительный и обнаружится. А сейчас от нас столько шума генерируется, что тихонько по-любому не получается. Эй, мелюзга, а ну тихо тут! Это значит, что наш галдёж вместе с нами прибыл к месту научно-археологических изысканий. Тут, как известно, шума не любят. А можно мы посмотрим? Тупее вопроса не придумаешь. Но ведь и выгляжу я, как ребенок. Дайте потупить волю. Только не трогайте здесь ничего. И сюда за ленту не ходите. И тихо, чтоб были. Между прочим, нами командует тут никакой не руководитель. Мужичок лет сорока коричневый, как орловский гнедой в трениках с голым торсом и неразлучной матушкой-лопатой. Месье подмастерье собственной персоной. Извините за высокий штиль. А права качает, как директор пляжа. Это чтобы казаться круче студентов без серебряников. У них тут свои статусные воины. Настоящего главного здесь ни с кем не перепутаешь. Седой старичок в Панамке, типичный академик. А вот молодых темноволосых парней, аля хиппи, не видать что-то. Мы тихо будем, пообещал я, снова забираясь на стену повыше. Нас уже предупреждали. У друга просто двоюродный брат здесь работает. Может, слыхали? Богданом зовут. Хиповый такой парень. Богдан был вроде только не у нас. Он, видите, еще одна группа работает, рядом с мысом. Там крутился хипарь какой-то на подработках. О, спасибо! Обрадовался я, спрыгивая со стены. «Мы лучше туда пойдем, чтобы не мешать вам тут». «Двигайте, двигайте, зелень пузатая». «А у вас черпачок какой-то под ногой валяется?» Неожиданно громко сказала Полина. «Раздавленный. Как жалко». На другой стороне площадки, встревоженным кречетом, встрепенулся седой академик, пристально посмотрел в нашу сторону и медленно направился к своему наемному рабочему, с очень нехорошим выражением лица. Мы поспешно ретировались в сторону мыса. Справедливости ради стоит заметить, что под ногой у грубияна действительно что-то похрустывало, что-то светло-коричневое. Ну, думаю, они сами разберутся в ценности очередной находки. А ты что, Богдана здесь какого-то ищешь? Спросила Полина. Juego. Ага, ищу, понимаешь? А зачем? Как бы тебе объяснить? Так всегда говорят, когда соврать собираются. Да? Ладно, не напрягайся. Я ведь не тетя Таня. Голову за враг не оторву. А тетя Таня может? А ты проверь как-нибудь. Я тебе и так верю. Веришь? А может, все-таки и любишь? Ты не держи в себе, если чё. Маньячка малолетняя. Мы уже почти приблизились ко второй группе археологов. Тоже не видать здесь никаких хиппи. Молодой доцент, пара-тройка первокурсниц, какой-то снулый ботаник-школьник и неизменный хрон-алкоголик стандартной гнедой масти. — Эй, что надо, шпана? — Ну, конечно. Кто бы вы думали, — подал голос. — Самый коричневый. И, походу, самый старый, хотя и не самый главный. А мы Богдана ищем, неожиданно заявила Полина. Вы его знаете, он хиппи. Чокнутого, что ли? Ага. Нормально, у них тут уже взаимопонимание. Так повязали вашего хипаря вчера еще. Участковый приходил с дружинниками и план у него нашли под стелькой. Представляете? Вы хоть знаете, что такое план, а? Пионеры? Степан Гаврилович, я же просил вас! Это очкастый доцент всполошился по какому-то ему одному известному поводу. — А я что, начальник? Я ничего. — Повязали. Наши, что ли, сработали? — Да нет, не похоже. Какая-то супероперативность. Пятый только сегодня про Херсонес мне наколку дал. А про Богдана от Рыжего Славки я именно вчера и узнал. Тогда, когда уже этому Богдану ласты заворачивали. Может быть, просто случайность? — Хрен его знает. Надо у ментов узнавать. Задумавшись, я с небольшим опозданием вдруг открыл для себя, что мелкая красавица Полина, жеманно улыбаясь, о чем-то живо беседует с коричневым любителем попугать пионеров. — А где еще? — Ну, не знаю, детка. Кажется, еще два жилых дома на Батумской весной сдали. Заселяют уже. А больше и не помню. Биостанцию эту раньше октября не сдадут. Там же пирс еще будет, волнорез небольшой. А в следующем году, глядишь, и большой мол строить начнут. — Какая биостанция? — встрял я в разговор. — При чем здесь биостанция? — Прям не знаю. Как же тебе объяснить? — Кончай, а, Полин. — Вон через бухту. Махнула рукой вредная девчонка. — Видишь подъемный кран на мысе? На ну, около десятой батареи. Не видишь? — Вижу. Ну и что? — Там новый корпус строит института биологии. Сдаточный объект. Я и спросила у Степана Гавриловича, что там за стройка, и что такое сдаточный объект, и где еще есть такие объекты сдаточные. Я в недоумении пожал плечами. — А тебе это зачем? — А тебе зачем Богдан какой-то нужен? — Чего? — Причем здесь Богдан? — Это она что, специально себе какое-то дело изобрела? Мне в отместку. — Этот ребенок точно ненормальный. Надо срочно сдавать ее тете Тане. — «На реабилитацию, а то меня скоро в реанимацию отправят». Я обреченно вздохнул. «Ладно, Полин, я думаю, пора заканчивать с этими нашими делами. Надо идти купаться». «Под колокол?» — вскинулась девчонка обрадованно. «Под него, Родимова. «А можно я камушек кину, чтобы зазвенело?» «Ну а как же без этого? Тут все кидают. Мы что, рыжие, что ли?» «Ура! Я тебя уже почти люблю. Может, возьмешь замуж?» Блин, у ребенка явный пунктик. Двигаем уже скорее к этому многострадальному колоколу и булдыжником ему там по бронзовому куполу, а затем прыжками вниз к морю купаться и ходу отсюда, к тете Тане. Объект взял, объект сдал в целости и сохранности и побыстрее. Как же все-таки трудно быть воспитанным джентльменом в столь юном возрасте.